Поэт и город Сегодня мы с Диной напросились к Вениамину Ивановичу попутчицами в Каргополь. Он ездил заправлять вахтовку, а мы — посмотреть город и навестить поэта Александра Логинова. Я читала и ценила его стихи, но самого поэта видела лишь по телевизору. Личность примечательная. Мне показалось неудобным, работая в Каргополье, не оказать поэту заслуженного внимания. Тем более, заглянув в записную книжку, обнаружила, что пару дней назад был день его рождения. Соблазнила поездка Дину, и мы поехали. Приехали, купили в подарок ежедневник и отправились искать по адресу из записной книжки. Я так волновалась от предстоящей встречи, что почти не замечала города. который нам пришлось обойти чуть ли не весь. Оказалось, Александр живет на самой окраине. Ощущение от города мало изменилось, от первоначального. Белизна храмовых стен, сияние куполов и лопухи до неба, среди которых затаились с мольбертами художники. У подъезда облезлого деревянного дома, где и проживает поэт, меня одолела такая робость, что я готова была повернуть и бежать обратно, но Дина твердо сказала «Зайдем». Дверь нам открыл высокий, сухощавый, седоволосый, седобородый человек с такой глубизной глаз, что пожилым его счесть было никак невозможно. Посреди кухни красовалась гора грибов. До нашего прихода он колдовал над ней. «Описать дом, хозяинный разговор, не могу. Ничего не помню от волнения». Живы лишь ощущение солнца, катающегося по комнате, и синевы Сашиных глаз, да неизменно прекрасный образ Дины, приютившейся безмолвно на краешке стула. Да и при чем тут слова, стихи и все такое, когда столько синевы, столько простора в глазах поэта, столько обаяния в его смущенной улыбке, растерянности в жестах? На прощание я поцеловала поэта. и обратно шла совершенно счастливая. А почему? Не отвечу. Не знаю. Но прикосновение к чему-то подлинному переполняло и переполняет мою душу радостью. Храмы и лопухи Каргополя сияли одинаково замечательно. Такое обилие великолепных древних строений в простеньком деревянном городке не образует в моем сердце и воображении единого целого, Я так и не смогла воссоздать в себе образ города. Не увидела его, но, думаю, жить в нем не смогла бы. Замучили бы контрасты, огромность церквей и малость человечья. Разве только воспринимать их исключительно вписанными в пейзаж великого озера и величавой реки. Только природа подстать живописности древних сооружений. Только она. 28 августа 2000 года. Поле.